Эпилог. Ба, подавай макушку. Да подожди ты, я дотянуться не могу. Не суйтесь, я сейчас. Даниил сделал пас, и ёлочная макушка в виде огромной снежинки плавно поплыла по воздуху вверх. Даниил с бабой и дедом украшали живую ёлку, растущую во дворе их загородного дома. Дом был небольшой, но всяко больше их трехкомнатные квартиры. Поэтому гостей из Летеры, которые приехали к ним на новогодние праздники, решено было принимать здесь. На семейном же совете постановили показать всю широту русских новогодних праздников и составили уже маршруты поездок на катки, елки, уличные представления. Благо и погода не подвела: всего минус пять и мягкий снежок. Красота! У ворот раздался сигнал, и Данила махом слетел с лестницы, встречая мать с мужем. Он был вполне доволен её выбором и встретил Андрея сразу как члена семьи. А когда Андрей начал заниматься с ним магией, то рейтинг его скакнул на невозможную высоту. Пока все они жили в их старой трёхкомнатной квартире, но Андрей дал задание поискать отдельный дом в черте города, и к весне они надеялись уже переехать в новое жильё. Сегодня же к ним приезжали друзья Андрея из Литерры. Некоторые из них на земле были впервые, и землянам были интересны их впечатления. Из первого микроавтобуса уже вышел Реган, открыл заднюю дверь и, поддерживая подлокоток, помог выйти из машины Оллис. Они были помолвлены, но свадьба должна была состояться только через 3 года, если оба не передумают. С другой стороны, из машины вышли Грег и Рейчел. Эти были уже женаты и ждали ребёнка. Вместе с ними в машине были ещё трое мужчин, которых Даниил не знал. Они спокойно отошли в сторону, не мешая встрече. Охрана, догадался парень. Всё-таки его очень был значительной фигурой и на земле, и на литере. А после того случая с сумасшедшей тёткой без охраны не ходил. Из второго микроавтобуса вышли уже родители и Александр Дознаватель Езефины, лучший друг отчима. С ним у Данила тоже наладились вполне дружеские отношения. У Александра, кстати, появилась земная подружка, и он частенько теперь появлялся у них в городе. Вот и сейчас он был с ней. Проходите, проходите, суетилась бабуля, рада вас видеть с приездом, здоровалась она с каждым. Наконец все разместились по комнатам, умылись, переоделись и собрались в гостиной. Всем не терпелось поделиться новостями. Начинай, Александр, обратился Андрей к другу. У тебя самые важные новости. Да. И самое главное для вас. Теперь вы можете зарегистрировать свой брак и на литере. Магический контроль принял к сведению доказательства приворота, который использовала Эйблин, и ваша помолвка расторгнута официально. Ты не представляешь, как бушевал ее отец. Очень даже представляю. Спасибо, друг. А ведь я тогда почти не заметил оговорку тёти. Главное, её заметил я. Эйблин наказано понижением уровня магии на пять лет. Теперь учится жить по новому. Терра Кэтрин выслана под надзор родственников в поместье. Они обязаны возместить ущерб семье Тера и Вариона. Но поскольку от всей семьи осталась только воспитанница, то именно она и получит компенсацию. Родовые украшения она вернула. объяснила свой поступок желанием сохранить драгоценности для нового хозяина. Уловка, конечно, но не пойман не вор, как говорят на земле. Кстати, девица собралась переселиться на землю. Не подыщешь ей здесь опекуна на время. Не надо никакого опекуна, вступила Маша. Она же к весне приедет. Мы к тому времени уже в новый дом переселимся, а она с моими родителями будет жить, пока не освоится.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 Кстати, сестрёнка, обратился он к молчаливой красивой девушке, сидящей по другую руку от него. Такой вариант тебе тоже подойдёт? Я подумаю. Сама я слегка покраснела и бросила взгляд на Регана, но тот, занятый Олесь, не заметил его. А Маша опять залюбовалась этой серьёзной скромной девушкой, дальней родственницей мужа. настолько дальний, что и родство можно не считать. Но в детстве они много проводили времени вместе и привыкли считать друг друга братом и сестрой. Когда-то на давней фотографии с Андреем она выглядела смешливой хохотушкой, но на самом деле оказалась незаметной скромницей, которая умудрилась влюбиться в Регана, а он этого не замечал. Сами же не могла себе позволить разбивать помолвленную пару и страдала молча. Как жаль, что она не встретила Регана раньше Олис. Ну, да жизнь все по местам расставит. А что там Валлон? Не утерпела Маша. Валлон живет в поместье вместе с матерью. Резонанс от этого дела получился громкий. Их обсуждают и обсуждают в обществе, так что ему пока охода никуда нет. Он занялся наукой и не выходит из лаборатории. Создают вместе с Мэйтином какие-то новые артефакты. Никто и не ожидал, что Мэй так поддержит Валлона. У него-то репутация среди артефакторов очень высокая. Может и вытянет друга. Да, не удивляйтесь, они стали друзьями, ответил Александр на молчаливо поднятую бровь Андрея. Теперь ваша очередь, обратился Андрей к Крегану. А, у нас тоже всё нормально, дорашливо ухмыльнулся тот и прижал к себе покрасневшую Олис. Я теперь часто бываю в столице. Будущий тесть мне место при дворе подыскивает. Оля посещает, как и положено, балы и вечеринки, и я в курсе всех сплетений. Спрашивайте. Царственно разрешил он. Ясно всё с тобой, вздохнула Маша. Вроде и взрослый мужик, но балбес балбесом. Пойдёмте лучше на стол накровать. Сейчас всем дела найду, а то до 12 не успеем. Работа закипела. А чего ей не закипеть, когда уже всё готово? И через час Празднично украшенный стол ждал гостей и хозяев. Часы показывали двадцать три сорок пять. С наступающим новым годом! Маша встала и подняла бокал с шампанским. С новым счастьем, с новой радостью за исполнение мечты, здоровья, добра и удачи! Ура! Ура! Подхватили вставая все и начали обниматься. праздник пришёл, и ничто его уже не остановит.